Сидело несколько спавшихся от Лысковского разгрома казаков. Тут был тренка замарай который все хвалился теперь, что он Москву сожег, и отличался, если не храбростью, то большой дерзостью и жесточью. И Васька-Сокольник был тут, и Трошка-Балала, и тяжелый отец-Смарагд с его голубым бельмом, он был сильно ранен в руку, и Чикмас, и Егайка, тоже раненый в лопатку. Черная яма — это была брошенная жилище работных людей имени именитого гостя Василия Шорина, который года три тому назад рубил здесь для аглицких гостей мачтовый лес. По стелю казакам служили еловые лапы, уложенные на песчаном полу. Вход закрывался разбитой щелястой дверью, обитой для тепла прелой рогожей. И лица казаков были черны от копоти, и от этого ярче сверкали белки глаз. Кормились они тем, что украдкой давали им мужики соседних деревень, да что могли они выпросить у монахов недалекого монастырька преподобного Савы Ниндинского. Таких маленьких монастырьков было немало раскидано по берегам рек этого глухого лесного края. Если монастырек свое дело делал, то он получал от великого государя и земли, и грамоты тарханные которые освобождали от налогов его промыслы. А ежели стоял он без пения, то есть за царя и весь люд православный не молился, то эти земли и грамоты у него отбирались, и он потихоньку пропадал. Тогда и богомольцы государевы должны были свое молитвенное тягло отбывать ревностно. Таким вот тихо умирающим монастырьком и была обитель преподобного Савы Ниндинского». «Отец Игумен и хлеба давать не хотел было», — сказал чикмас «Я построчал маленько старика красным петухом, он и сдобрился. У нас, мол, сидит в землянке сам Тренко-Замарай, который Москву сожег. Так уж с вашим монастырем он справится». И в улыбке зубы его засветились розовым от огня блеском. «Нет, ребята, что ни говори о дела наших ны», — сказал отец Смарагд, морщась от боли в раненой руке. Переловят нас всех тут, как куропаток, по снегу след-то не скроешь. Да, вздохнул трошка балала, утекай, моя лохматка, пока шарик не догнал. Я думаю, на низ опять податься. Теплее там, да и девки. И казаки чай какой не то коленца опять придумают. «Я тоже на низ хочу двинуть», — сказал Васька Сокольник, пожимаясь. Его что-то крепко знобило от сабельного удара князя Адоевского. «Там вольнее». Он решил с казачеством развязаться начисто и жить на всей своей воле, как Бог на душу положит. Может, даже и хозяйство свое потихоньку завести можно будет где-нибудь в диком поле, где гулящие люди селятся». «А то и так жить можно сегодня здесь, а завтра там». «И я казаковать на Дон», — сказал тренка. «И я», — сказал Чекмас, — «только не на Дон, а к Ваське Усу в Астрахань. Там гоже, Опять можно будет и к Тезикам за Зипуном сходить, а то ишь как обносился». И он с улыбкой глядел свои пестрые лохмоти и разбитые лапти. «А я к своей чуваше пойду», — сказал Егайка. Наш лес большой никто не найдет. но ну, а мне с вами не по пути, — заметил отец Смарагд густым басом своим. Я хочу на белое озеро податься к отцу нашему святейшему патриарху Никону. Посмотреть да послушать, что круг него люди подумакивают. Думается мне, что не таковский он мних, чтобы смирно сидеть в Ферапонтовом. «Тебе-то гоже, отче, ты прокормишься», — сказал Трошка. «Спел где-нибудь молебен, какому-не-то Симону гулиману, лентяю преподобному, вот и сыт, а нам вот каково будет?» «Полно тебе слюни-то — засмеялся Чикмаз. «Еще как мужики встречать-то будут. Конечно, маленько теперь полегче надо будет, без хирукви и без звона колокольного». — Самое лучшее и вам разойтится, Розна, — сказал отец Смарагд, — кучей не пройти, а брось везде ход. И у всех сжалось в сердце, ох, пройдешь ли. Рокотал и шипел, и плясал огонь, над головами снаружи лес шумел и звенел под ударами в юге, и шипя тянула поземка, занося всякий путь, всякий след. А какую песню Васька наладил, а я и сказал Егайка.